2850 год от Великого Исхода, 21-й день месяца Звездного Вихря. Святой город Кантиска. Святой Расти отрешенно и скорбно взирал на собравшихся клириков. Архипастер Иокинф, благообразный старец с иконописным лицом и бледно-голубыми, как у младенца, и с той же пустыми глазами, торжественно опустился в свое кресло и высоким надтреснутым голоском объявил, что Конклав собран – дабы выслужить легата Иллариона, по настоянию кардинала Арцийского Евгения, расследовавшего то, что произошло в Мунте. Кардиналы важно наклоней благообразной головы, хотя в глубине души у многих таился страх». С тех пор, как архипастырь Максимилиан настоял на окончательной передаче всех дел, связанных с запретной магией в руки церкви и для ведения их основал орден святого Антония Молчальника, скорбящие набрали немалую силу. Идти против них осмеливались разве что такие неуемные и отчаянные люди, как нынешний арцистский кардинал. И надо же было такому случиться, что именно в Арции из рук антонианцев вырвался Шарль Тагере. Даже те члены конклава, которые не имели никакого отношения ни к карце ни к делам скорбящих, чувствовали себя неуютно, а Евгений спокойно сидел в первом ряду, поблескивая колючими глазами на предстоятеля антонианцев Ореста и прямо-таки рвался в бой. Больше всего клирики боялись, что дойдет до голосования и придется прилюдно принимать чью-то сторону. Ареста ненавидели, ему желали всяческих неудач и неприятностей, но выступать против него было себе дороже. С другой стороны, если он сломает Евгения, его уже не остановить. Архипастырь откровенно слаб, предстоятель эрастианцев давным-давно ушел в себя, а о других ей говорить не приходится. Клирики понимали значение происходящего, лихорадочно прикидывая, что говорить, если их спросят. Пока же все шло своим чередом. После короткой молитвы во славу Творца в его трех ипостасях «Создателя, Судьи и Спасителя» и обращения к святому Эрасти, архипастырь дал слово легату. И и ларион еще молодой, с красивым и жестким лицом, более похожий на воина, нежели на клирика, легко опустился на колени перед архипастырем. Глава церкви, единый и единственный, пожевал губами, вздохнул и велел рассказать все, что тот обнаружил в Кантиске. Евгений и Орест подались вперед, не отрывая взгляда от невозмутимого лица легата. Илларион поднялся и заговорил спокойно и обстоятельно. Он напомнил, как три кварты назад был послан в мунт дабы разобраться в беспрецедентном случае – и какие ему были даны полномочия. Я провел расследование, настолько тщательное, насколько мог, перешел, наконец, к делу клирик. К сожалению, я не говорил с самим герцогом Тагаре, в настоящее время находящимся в Вельте. Это бы потребовало поездки на север, мне же был назначен срок в две кварты. Полагаю, в будущем для создания полной картины есть смысл выслушать исповедь Тагаре и исповедь его исповедника, Но это вряд ли повлияет на сделанные мной выводы. Я считаю виновным случившемся епископа Доминика». Илларион перевел взгляд на предстоятеля антонианцев. Слова Легата повисли в полной тишине. Такого не ожидал никто. Даже Евгений, чьи претензии не шли дальше того, что от Тагере заманили в Мунт и схватили, воспользовавшись его Евгения болезнью и невозможностью использовать право вето Первым опомнился Арест. Ледяным тоном он осведомился, чем именно обоснованы подобные выводы. «Многим», – невозмутимо сообщил Элларион, – «если Конклав меня выслушает». Конклав, разумеется, выслушал, и легат все так же спокойно и обстоятельно сообщил, что не нашел никаких доводов в пользу того, что Шарль Тагре виновен в кощунстве и запретной магии. Что касается оскорбления Величества и государственной измены, то есть обвинений, находящихся в ведении тайной канцелярии, то они не дают право ведущим следствия применять магические артефакты для получения признания иначе, как согласие церкви в лице арцистского кардинала, какового не было получено. Более того, Илларион установил, что епископ Доминик и ранее использовал магию в интересах отнюдь не церкви единой и единственной, но в интересах светских властителей арции в лице Жана Фарбье. Он, Илларион, обнаружил неопровержимое доказательство того, что делалось это отнюдь не бескорыстно По мнению Легата, Доминик злоупотреблял своим положением, сообщал в контистку ложные сведения, использовал доверенные ему артефакты недолжным образом. К тому же, полагаясь на рекомендации все тех же Фарбье, епископ поручал мирским служащим тайной канцелярии деяния, на которые имели право лишь клирики. «Я...» Иларион слегка возвысил голос. «Остаюсь в глубочайшем убеждении, что некоторые обвинения минувших лет, против которых в свое время выступал его преосвященство кардинал Арции, были сфабрикованы епископом Домиником и его мирскими единомышленниками. Герцог ре граф Койла-старший, бароны Ло и Лерма были приговорены на основании вырванного магическим насилием признания, и остается лишь сожалеть» что уже тогда не было проведено должного расследования. «Канцелярия его святейшества была удовлетворена объяснениями, данными его преосвященством Арестом, и лишь события в Мунте, бросившая тень на орден и его методы, заставило нас взглянуть на происходящее собственными глазами. Я кончил». Его святейшество какое-то время переводил испуганные глаза с Ареста на Евгения и обратно, а потом все же выдавил из себя. Хочет ли кто-то из уважаемых членов Конклава задать вопросы и высказаться? Прошу вас, Андроник Аргонский. Я не оспариваю выводы, сделанные легатом его святейшества в отношении оплошности и злоупотреблений, творящихся в Арции, но я хотел бы услышать его мнение о том, что же все-таки произошло. Я согласен, подал голос и арест Прежде чем принимать решение, следует узнать, что за магией владеет герцог Тагере, «Магией, оказавшейся сильнее цепи и перстня?» «Их утрата, к несчастью, невосполнима», – констатировал илларион «Теперь в Арции много труднее вести дела, связанные с истиной, а не мнимой запретной волшбой. Если, разумеется, Святой Престол не сочтет уместным восполнить потери за счет имеющихся у него реликвий». «Это невозможно», – коротко бросил Орест. А его святейшество согласно наклонил голову. «Но вы все время уходите в сторону от главного». «Ваше Высокопресвященство, я не имею обыкновения уходить от чего бы то ни было», – вскинул голову Иларион. «Я исследовал с помощью усиленного кристалла камеру, в которой содержался Тегере. Карету, которая доставила его к месту покаяния. Дом маршала Мальвани, где он находился, прежде чем бежать». «Так он все-таки бежал» уточнил один из кардиналов, известных своей близостью к Оресту. И был прав. Потерпев поражение на площади ратуши недоброжелателей герцога, мне не были даны полномочия на расследование обстоятельств покушения, хотя у меня и есть предположение, подослали к нему убийц. Но я возвращаюсь, как тонко заметил его высокопреосвященство, к главному. Я не нашел ни одного свидетельства использования Шарлем Тагере запрещенной магией или же того, что его освободили при помощи оной. Зато я нашел свидетельство того, что Иаков Эвгле, назначенный обвинителем, был судебным магиком, но не членом Ордена. Я не уверен в том, что он обладал знаниями, достаточными для работы с доверенными ему артефактами. происшедшему на мой взгляд, можно дать лишь два объяснения. Первое – о котором кричали горожане на улицах, и второе, представляющееся мне более вероятным. Не следует забывать о происхождении цепи, не исключено, что ее создатель, современник и, по некоторым сведениям, ближайший друг королевой Гортензии, мог сделать ее безопасной для представителей арцистской династии. Я беседовал с заклинателями, взнуздывавшими орроя и я уверен в добросовестности их показаний». Все они уверены как в том, что герцог Эльцкий совершенно не владеет активной магией, так и в том, что сопротивление такой силы со стороны обычного человека невозможно. Один из них, брат Серж, докладывал епископу Доминику, что не считает возможным проводить церемонию покаяния, не разобравшись в причинах этого явления. Он же поставил вопрос и о познаниях и умении Иакова Эвгле, но к нему не прислушались. За время, прошедшее между взнуздыванием и покаянием, Шарль Тагере мог оправиться от полученного им магического удара. Цепь же не только не сковала его волю, но и могла стать неким охранительным талисманом. Не исключено, что этот талисман инициировал врожденные магические способности Тагере-Арроя. В результате, или он сам непроизвольно отразил направленное на него при помощи кольца заклятие, или, что представляется более вероятным, это сделала цепь. Два артефакта взаимно уничтожили друг друга. В пользу этого говорит то, что Тагере получил магический шок, которого бы не было, действуй он осмысленно. Я полагаю, герцог Эльты никоим образом не может считаться магом, в этом смысле он совершенно безопасен. «Безопасен?» – с сомнением протянул фронтерский кардинал Бартоломей. «Но вы только что говорили о его происхождении. Эта кровь течет не только в жилах Тагере. Все здесь собравшиеся знают, что родоначальник династии орроев эланских Рене был сильным и реально действовавшим магом, но в его потомстве активных склонностей к волшбе отмечено не было». Да, Шарль Тагаре оказался неуязвим для некоторых артефактов, как находятся люди, неуязвимые для морового поветрия или мышиной чумы. Но это не значит, что они насылают эту чуму. Вот мое мнение. Кардинал Арции, ее окинув, явно чувствовал себя неуютно. Согласны ли вы с выводами легата Иллариона и имеете ли вы, что добавить? Ваше святейшество, Евгений и не скрывал, сколь он доволен. Я полностью согласен с прозвучавшими здесь словами и могу лишь выразить благодарность брату Иллариону и просить Святейший Престол об отзыве из мунта, епископа Доминика и последующем суде над ним. Предстоятель Ордена Святого Антония, что имеете сказать вы? Брат Илларион, глаза Ареста не предвечали ничего хорошего, весьма убедительно рассказал о провинностях епископа Доминика. Думаю, Конклав единодушно признает его виновным, и он будет должным образом наказан, однако теперь в полный рост встает вопрос о его преемнике. Достойный легат принадлежит к ордену Никодемианцев, однако, исполняя ответственное поручение его святейшества, он обрел должное знания в судебной магии, что и доказал с блеском. В присутствии Конклава я предлагаю ему вступить в Антонианский орден и стать преемником Доминика». Если, разумеется, его святейшество его отпустит, а его высокопреосвященство Евгений не наложит вето. Иларион был по-прежнему совершенно спокоен. Если его святейшество меня отпустит, а его высокопреосвященство кардинал Арции не наложит вето на мою кандидатуру, я согласен принять этот пост и обещаю, что буду действовать, исключительно руководствуясь церковными канонами и мерзкими законами».